Для меня это не такой большой куш. Престиж и репутация существенней. Но зачем тогда я бы стал так рисковать, причем именно репутацией? Я ж в дерьме по уши!» — удружил мне и горяша. Псих, воцерковленный, теперь не до рукописи. Звучало убедительно. Тем более, что Николасу и самому уже приходили в голову эти соображения. Непонятно было одно — Вы говорите, что вам сейчас не до Федора Михайловича. Могу себе представить. Но зачем вы пришли ко мне? чтобы я про вас плохо не думал? Вряд ли. У вас сейчас и без меня хлопот хватает. Я пришел дать вам новый заказ. Сивуха подался всем телом к Николасу. Найдите мне Игоря. Вы можете. У вас талант. В первый миг Фандурина опешил. Этого он никак не ждал. Но сразу же сообразил, в чем дело. Чтобы концы в воду? Нет, уж это без меня. Снова он за свое, всплеснул руками депутат. Я никогда никого не убивал и не намерен в дальнейшем. Да и не невыгодно мне, чтобы Игорь бесследно исчез. Это бросит на меня такую тень, не отмоешься. Единственный мой шанс выйти из этой мокрой истории более или менее сухим — найти поганого маньяка и сдать милиции. Я должен от него дистанцироваться. Что он псих законченный? — Мне Марк Донатович давно говорил, да я отмахивался. — Нужно найти Игоря. — Хочу спросить, нахрена он меня так облагодетельствовал? — Поговорю и сдам ментам в наручниках. — Заодно договоритесь, как ему ловчей невменяемость изображать, — подумал Фандорин. А соответствующую псих вам Коровин устроит. Поняв по молчанию собеседника, что аргументы подействовали, Аркадий Сергеевич вскочил со стула. Фантомас и Мурзилка, конечно, его уже ищут. Они профессионалы. Но Игорь тоже профессионал. Все их методы, ход их мысли он знает. А вы дилетант. Причем дилетант с острым, парадоксальным умом, то есть непредсказуемо. Забудьте про рукопись. Помогите найти Игоря. Я заплачу вдвое, даже втрое. Вот здесь он достал из портфеля папку со скоросшивателем, полное досье. Почитайте, прикиньте. Если кто и сообразит, как выйти на игры, то только вы. «Вы даже не представляете, насколько вы правы», — подумал Ника, но до папки не дотронулся. Соглашайтесь. Ну, пожалуйста, голос депутата проникновенно дрогнул. Наши интересы в этом вопросе совпадают. Раз в базе данных имеются отпечатки пальцев наркомана, труп опознают моментально. — Наверняка это уже произошло. Установят место проживания, а вы с вашей помощницей там здорово наследили. Ну уже, берите досье. И Фандорин решился. — Мне не нужно досье. И не нужно. Да буду я вам, Игорь, и так. Он подошел к телефонному аппарату и включил автоответчик. Оборотни в погонах прибыли в течение получаса. Были они, правда, без погон? И вообще совершенно не похожи на милиционеров». Фантомас брит наголо с серебряной серьгой в левом ухе и татуировкой на шее. Из-за ворота рубашки выглядывала зеленая игуана с красными глазами. Мурзилка оказался щеголеватым длинноволосым брюнетом с аккуратно подбритой эспаньолкой и золотой серьгой в правом ухе. Обоим не больше тридцати. Они беспрерывно подкалывали друг друга. Аркадия Сергеевича с фамильярной почтительностью называли «боссом». — Послушали запись на автоответчике, переглянулись. — А вы, сэр Игорьку, зачем? — спросил Мурзилка. — Имеете на этот счет версии, гипотезы, комментарии? — Не имею, — хмуро ответил Фондорин. Бритый сказал, — Несущественно, Мурзик. Есть живец, будет и рыбец. Спиннингуем? Спинингуем, Фантик? Кто такой Фантомас, Ника, конечно, знал. Злодей из романов Пьера Сувестра и Марселя Алана. Но что значит «Мурзилка»? «Что такое Мурзилка?» — спросил он. «И что такое спиннингуем?» «Эх, гражданин, сразу видно, у вас не было детства!» С укором сказал брюнет, оставив оба вопроса без ответа. Но «Ну вы, Бевис и Батхит, ближе к делу!» — поторопил молодых людей депутат. «Время дорого. Идеи есть?» «А какие тут могут быть идеи, босс?» — удивился Мурзилка. «Сейчас напичкаем гражданина техникой и пустим свободное плавание. Фанчик, не сверкай лысиной, давай, мичи начинку». Второй открыл большую спортивную сумку и со сноровкой бродячего камевояжора принялся доставать оттуда разные предметы. Сначала летнюю куртку из ткани защитного цвета,